Совета. Июньские ночи после солнцеворота и короткие, и тихие. Молчат в реке лягушки, молчат кузнечики, не поют соловьи, и только какой-то неудачник свистит и щелкает на опушке. Потом на своей любимой сосне немного поурчит козадой. А когда совсем потемнеет небосвод, в это переливчатое урчание Как-то незаметно вплетается негромкий свист. сипловатый, просящий, ритмично повторяющийся. Он раздается одновременно с разных сторон небольшой полянки. И только через час-полтора один за другим смолкают невидимые попрошайки. Поднявшаяся над лесом луна заливает половину полянки таким ярким светом, что видны самые тонкие травинки, и тускловато мерцает на них вечерняя роса. Тихие шорохи, шелест, потрескивание и попискивание не нарушают ночного покоя, наоборот, придают ему какую-то определенность. Внезапно сияющий диск ночного светила на миг закрывается широким совиным крылом, и следом слышится тревожный вскрик соловья. Значит, одним соловьенком стало меньше, в соловьином выводке. Еще не смол голос обездоленного певца, как в темных кронах сосен, окружающих полянку. В прежнем ритме опять начинается тот же свист. Свистят проголодавшиеся совяты. Весь длинный день они терпеливо сидели молча, И первая порция только усилила их аппетит. Каждый уже может летать. Но еще ни один не освоил приемов совиной охоты. Никого всерьез ловить не пытался. Рассевшись по деревьям вдоль опушки, совята чуть ли не хором просят и просят есть. С рассветом охота прекращается. Но совята свистят до восхода, и лишь при солнце понимают, что время уже не совиное. Смолкают, но спать, однако, не собираются, а приводят в порядок пушистые перышки. Разглядывают дневных соседей. С ними у совят отношения мирные, да и те не переносят на малышей ненависть к взрослым совам. Потом каждый выбирает на дереве местечко потянистие и блаженно прикрывает ярко-желтые глаза. В таком возрасте у совят необыкновенно добродушный вид. Еще не выросли тонкие ушки-рожки, как у взрослых, и вместо них над глазами, как шишки, два коротеньких пучка пуха. И вся голова в густом пуху таком мягком и нежном, что ладонь не чувствует его прикосновения. В хвосте и крыльях уже настоящие полетные перья, а на боках, на груди такой же пушистый полупух-полуперо. Головастый совенок в темной пуховой маске похож на простодушного гномика, заблудившегося в ночном лесу и не попавшего к своим. Не найдя ход под землю, кряхтя, взобрался он на дерево, чтобы там отсидеться до вечера, и притих, нахлобучив парик невидимку. Не птица сидит на ветке, а один парик. Под париком короткий, круто загнутый клюв и пара ярких глаз. Кажется, что такие яркие глаза должны светиться в темноте. Но не светятся в ночи, Савиные глаза не своим, не отраженным светом. Ночью яркая радужка растягивается в узенькое кольцо, и почти весь глаз занимает огромный черный зрачок. Днем наоборот. Зрачок чуть больше просеного зерна, а глаз как желтый фонарь. Для чего такая вызывающая желтизна глаз ночной птицы в скромном наряде? Взъерошив перья, щелкнув клювом и широко распахнув глаза, сова или совенок могут предупредить или припугнуть того, с кем не хотят заводить дневного знакомства. Припугнуть, не применяя силы и оружие. Шестеро ушастых совет родились белыми и пушистыми существами, Из шести белых яиц за шесть дней, в день по совенку. Их домом было прошлогоднее воронье гнездо. А новое ворона построила для себя совсем рядом, за несколько деревьев от старого, потому что когда воронья пара появилась в лесу, совы уже были хозяевами их прежнего гнезда. Никаких претензий к совам вороны не предъявили, вели себя миролюбиво и скромно. Но будь совиное гнездо метров на двести подальше, любая из ворон не упустила бы возможности обездолить соседей. Для меня до сих пор остается загадкой, почему эти неисправимые разорительницы чужих гнезд не трогают тех, кто живет рядом, даже самых маленьких и беззащитных. Совы же, словно в ответ на бездоговорный мир, не тронули. Ни одного спящего вороненка не пугнули ни разу взрослых. Пока не выросли перья на крыльях совят, они сидели в гнезде, напоминая ком белосерого пуха. Потом тесновато стало на обедшавшем помосте, и сначала на край его, а потом на ветке перебрались все шестеры. Но даже на своем дереве далеко от дома не отходили. Постепенно выводок выровнялся, исчезла разница в росте между старшими и младшими, и вскоре все превратились в неразличимых близнецов. Никто из родителей не препятствовал дневным упражнениям птенцов, которые, переступая по гнезду или веткам, начинали махать крыльями. Весь день совята были предоставлены самим себе, Хотя отец и мать внимательно следили со стороны и за ними, и за обстановкой на своем участке. Привлекательной внешностью, спокойным поведением, забавными ужимками, доверчивостью совята вызывают неизменную симпатию. Взрослее они становятся и осторожнее, и строже, и смелее, но отнюдь не злее, не коварнее. Супружеская верность сов в одном ряду с лебединой. Совы очень отзывчивы на ласку и любят доставлять удовольствие, перебирая друг другу перышки клювом. Защищая птенцов, они бесстрашны перед любым врагом. Чужого им не надо. Посторонних одиночек они прогоняют в семейной территории, но сами границ не нарушают и не дают спровоцировать себя на это. Настала ночь, и над тихой полянкой замелькали бесшумные силуэты уже не двух, а восьми сов. Это мелькание походило более на молчаливую игру, чем на охоту или урок охоты. Как знать, охотиться на родной поляне было уже не на кого. Задолго до этой ночи взрослые совы основательно выловили все вокруг. Уцелели, наверное, самые осторожные из осторожных мышей. И пришлось совиной семье кочевать к открытым лугам и полям, где добыча было в избытке для каждого дневного и ночного охотника. Здесь совята быстро стали совами, начали понемногу отбиваться от семьи. И к покинутому старому гнезду на день уже не возвращался никто. Барсук. Такие глухие и темные ночи редки даже осенью. Не было неба над черной землей, ни отблеска на низких тучах, ни огонька на дороге. Мелькнуло зелеными фонариками пары лисьих глаз, И снова тень. В этой непроглядной темноте скорость воспринималась только через стрелку спидометра, пока не выступил навстречу лес и дорога не вонзилась в стену деревьев. Помчались по обе стороны стволы, мгновенно исчезая за границей луча. «Справа сосны, слева сосенки». Вот слева выскользнул на дорогу белесый зверь в узкой черной маске, припав к асфальту, шмыгнул на автомобилю и исчез. Заметили только, что хвост у него был коротковат, сам толст и коротконог, ростом побольше лисы и, кажется, безухий. Я это место хорошо знаю и называю его «Домом барсука». Здесь, в старой блиндажной яме и оплывшем неглубоком окопе, когда сомкнулись колючими ветвями густые ряды молодых сосенок, выкопали барсуки первую нору своего будущего городка. А сейчас в нем уже двенадцать нор. Да сколько-то засыпано и заброшено за ненадобностью. Так что в год... По одному два новых входа делали, выбросив на поверхность целую гору песка. Этот дом молодой, но в Усманском бару есть такие, которым за полсотни лет. Не выдумка и тысячелетние городки, но и в них примерно столько же нор, а не пятьдесят и не тысяча, так что по их числу не определить возраст поселения. Где норы копать легко, там барсук, выбрасывая наверх десятки кубометров грунта, выкапывает невообразимые катакомбы. Там же, где прокладка новых ходов дается нелегко даже слепышам, звери десятилетиями пользуются одним, вырытым их прадедами ходом. Так бывает в байрачных дубравах, растущих по меловым буграм за доном но зато такой дом в меловой толще простоит без ремонта и сотню лет, и больше. Первая нора так и осталась главной. Песок перед ней утоптан и чист, нет ни травинки, ни листика. Здесь летом играют малыши, здесь любят полежать днем взрослые звери, когда кругом тихо. Когда станешь на эту площадку и оглядишься, Хорошо заметны три торных тропы. По ним уходят к ночи и возвращаются под утро барсуки. Далеко уходят. Одна семья за полкилометра ходила на старую вырубку, где еще оставалось несколько труклявых пней от вековых сосен. Источенные ходами черных муравьев-древоточцев Они были начинены жирными белыми личинками жуков-дровосеков. Такой пень дятел пообтешит немного, кабаны вокруг пороются, но когда за него возьмется барсук, остается только кучка мелких гнилушек. Раздирает трухлявый пень крепкими длинными когтями не потому, что силу девать некуда а из-за личинок. В отличие от неисправимых и безжалостных хищников того же семейства, куницы, хорька, норки, горностая, ласки, которые не соблазняются дождевыми червями, слизнями и клопами, барсук ест все, что найдет. Он как и еж, скорее не охотник, а собиратель. Принюхиваясь, прислушиваясь, Трусит барсук чуть косолапе по своей тропе, не глядя по сторонам. И не только по сторонам, но и перед собой не смотрит. Прямо под ноги может подбежать. А потом, перепугавшись, мчаться, не разбирая дороги к норе, к спасительному дому. Домосед он из домоседов. Но чем длиннее ночи, тем меньше зверь сидит в норе. Главное — еда. Главное побольше накопить сало и поменьше израсходовать, чтобы четыре-пять месяцев просидеть, продремать под землей без пищи. И жиреет осенний барсук. Невероятно! Оттого он невысокий, кажется совсем коротконогим. Жир не только запас, но и защита от холода, потому что шуба у барсука — Опять же, не в пример, всей его родне. Никудышная, длинная, негустая щетина, да под ней короткая, редковатая подпушь. Чтобы не тревожила земляная сырость, он устраивает в подземелье гнездо или постель. Барсуки не собирают сухие листики или травинки. Они ждут листопада. Дождавшись двух-трех солнечных дней, сгребают шуршащий дар золотой осени и заталкивают в нору. Много сгребают, и траву заодно словно граблями сдирают. Нельзя момент упускать, осень есть осень. Весной барсуки сменяют отцеревшую полупрелую подстилку, но уже не для себя, а для детей. В огромном доме барсуков зимуют вместе с хозяевами комары и комарики, мухи-шипокрылки, пауки туда же заходят, на этих квартирантов охотятся. В заброшенные ходы зеленые жабы спускаются, чтобы не замерзнув дождаться весны. А где-то в конце февраля леса с лесовином докопаются через снег до крайнего от норка но не для того, чтобы погреться, чтобы устроить лисье логово. За зимнее сонное сидение тащает зверь, а длинные когти без ходьбы и работы становятся еще длиннее, и на последнем снегу на весенней сырой дороге печатается четкий длиннопалый след. Та же манера, что и у кабана, держать низко голову дает возможность барсуку Бегать ночью в самой чаще. Если учесть, что его тело сверху похоже на клин, без всяких выступов и перехватов, становится понятным, почему он так уверенно передвигается ночью. Жизнь в норе научила барсука двигаться назад, не разворачиваясь. Встретившись неожиданно на тропе с человеком, он быстро пятится назад, а потом, обернувшись, уже удирает, тяжеловатым скоком. Зверь этот может легко подняться по узкому вертикальному лазу, упираясь в его стены лапами и спиной, может, распластавшись, протиснуться в такую щель, куда не всякая кошка пролезет. Кажется, что барсук чуть ли не рад трудностям жизни, которые выпадают на его долю. В одном Из негребных и неягодных кварталов саоватом и комарином спокойно жила семья барсуков о которой знали немногие но как-то в июле когда подрос звериный молодняк когда покинули гнезда последней птичьи выводки здесь появилась бригада лесорубов чтобы убрать сухостойные дубы Лишние клёны, больные осины, рабочие, люди, наверное, в лесу новые, не только не обошли стороной барсучий городок, но озорства ради забили тяжёлыми дубовыми брёвнами 26 нор. В самые широкие входы было втиснуто по два-три кругляша. Кубометра два дров ушло на эту нехорошую забаву. Первым желанием было, конечно, вытащить бревна хотя бы из главного хода, где был центр городка, и чернела среди зелени утоптанная чуть ли не до блеска земляная площадка. Потом, когда улеглось возмущение, возникло любопытство. Как сами звери выйдут из этого положения? Сомнения, чья возьмет, не было. Но уж очень старательно были забиты норы. Попасть снова в эти места удалось в дни листопада. Барсуки никуда не ушли. Они уже сгребли и затолкали в норы свежие листья. Только чуть сместились выходы всех двадцати шести нор, а центральная стала еще шире, чем летом. Хозяева прокопали новые ходы рядом со старыми расчистили те лазы, которыми не пользовались несколько лет. Лишь кое-где, как косые пеньки, торчали из земли почерневшие концы тех самых бревен. А через пару лет не осталось на поверхности тех пеньков. Все было засыпано свежей землей, на которой разрослась крапива и закрыло все подходы к звериному жилью.